Глава 2. Разбор полетов. Назад добрались не без проблем, но в целом все обошлось. В обратный путь, прихватив с собой пленных, дружинники отправились в считанные минуты после завершения боя. Не было ни обыска разгромленного конвоя, ни сбора трофеев. Трот и Ая очень торопились. Лишь ведьма замешкалась на пару минут в воске коммага, чтобы забрать с собой кожаную сумку с неотскими штабными документами. И, возможно, только благодаря быстрому отходу дружинникам удалось оторваться от погони. Илья обратно ехал с комфортом, упакованный в мягкий теплый спальный мешок и обездвиженный знакомым заклинанием малого паралича. «Интересное такое заклинание». Можно дышать, можно думать, можно смотреть прямо перед собой, даже моргать. А вот двигаться – никак. Хорошо, хоть в туалет ему не хотелось, а то могло неаккуратно получиться. К удивлению для самого себя Илья не испытывал на Аю с трудом сильной злости или обиды. Злиться следовало не на других. Искать виноватых среди них не стоило. Его товарищи просто действовали в своих интересах. Как говорится, практика – критерий истины. Он хотел проверить свои соображения о своем истинном положении в отряде. И он их проверил. Злиться следовало на самого себя, на ту бесхребетную размазню, которую он сам того не желая стал. Это как-то продуктивнее. Совсем без боя пересечь линию фронта не удалось. Неудов на передовой успели предупредить о происшествии но меры к благополучному возвращению группы были приняты заранее. Возвращались дружинники совсем не там, где скрытно пересекали позиции неудов, уходя в рейд. Кроме того, по магическому сигналу Аи, который принял, находившийся на передовых позициях с артефактом связи Вейтолт, имперские войска провели короткий артналет и атаковали позиции неудов, находящиеся совсем рядом с возвращавшимися дружинниками отвлекая магов плотным огнем заранее занявших позиции групп прикрытия. «Илюш, поставь щиты на бойцов, будь другом!» Трот подъехал к саням с парализованным парнем, как только в отдалении загремели первые выстрелы. Его голос теперь был каким-то неуверенным, почти просительным. «Идем через линию фронта, понимаешь? Прикрой нас, Тан. Моргни два раза, если ты меня понял». Илья, подавив злость, послушно моргнул, как просили. А что ему еще оставалось делать? Говорить он не мог. Отказать дружинникам в защите во время боя. «Щиты на бойцов рядом поставить. Щит на меня поставить. Вероятность попадания союзникам 60%. Принято!» Послушно отозвался голос в голове, а затем вдруг ультамит неожиданно добавил. «А почему ты парализован? Проблемы?» «Да что ты! Никаких проблем!» Мысленно ответил парень, усмехнувшись про себя. Саласки с его тушкой кто-то рывками тащил по каким-то заснеженным кочкам. Вокруг стреляли. Слева, краем глаза, виднелись отцветы магических вспышек. Но в общей картине боя парень разобраться не смог. «А ты можешь снять с меня заклятие паралича?» Точно нет. Могу перекрыть поток силы для любой магии рядом с тобой. Забрать силу у магов, проще говоря. Тогда твое парализующее плетение само рассыплется». «Не надо», – подумав, ответил Илья, прикинув, что в этом случае паралич спадет из пленных неодов, а Ая потеряет возможность колдовать в бою. «Пока все нормально». «Как знаешь, но мне ситуация не нравится. С моим апостолом плохо обращаются. Я недоволен». Минут через двадцать, наполненных звуками боя вокруг и лихорадочной суетой, после хаотических рваных передвижений салазок с ольей, когда парни чудом пару раз не перевернули лицом в землю, бывшего студента, наконец, подхватили на руки и втащили в окоп. Затем освободили из спального мешка И, пронеся по длинным ходам сообщение, затащили в кузов ожидавшего их грузовичка, усадив на деревянную лавку вдоль борта. Рядом с ним на дно кузова бросили связанных пленных и сели дружинники, а машина немедленно тронулась с места. Ая присела на лавку рядом с парнем и заботливо придерживала его в дороге, чтоб он не упал, пока машину мотала на ухабах. Но снимать заклятие не спешило до самого Нельска, зараза такая. И лишь когда грузовик остановился у штаба, а дружинники, прихватив с собой связанного Найтледа и пленную Неутшу, вылезли из кузова, Аяна с тревогой заглянув Илье в глаза, коснулась его оранжевым сиянием, снимая свое заклятие. Кроме них, в машине находился только Трот, вставший напротив лавки, на которой сидел Илья с ведьмой. «А встал так, словно хочет подстраховать Аю в случае моего нападения», – догадался Илья. И мысль эта была очень горькой и неприятной. Первым делом Илья глубоко вздохнул, потом напряг и снова расслабил мышцы. Молча поднял руку. Она чуть дрожала, но в целом тело его слушалось. «Ладно, пора вставать. Ноги вроде бы тоже в относительном порядке, хотя и порядком затекли». «Энергию у мага рядом забрать! Щит на меня!» «Принято!» Ая тихонько охнула и побледнела, разом лишившись магической силы. «Илья, а ты что, решил мне отомстить?» Зеленые глаза ведьмы уставились на него в упор. «А это не месть!» – откашлившись, сказал бывший студент. «Это мера предосторожности, Аюшка!» «Мне просто не хочется снова превращаться рядом с тобой в безвольную тушку. Или что там тебе еще в голову взбредет? Отойди от меня метров на тридцать, и твоя магия вернется. А еще лучше там и оставайся, где-нибудь подальше от меня. Тогда вообще никаких проблем не будет». «Я понимаю, что ты зол», – вздохнув, тихо сказала ведьма. «Понимаю. Прости, пожалуйста». Но я сделала это ради дружины и ради тебя самого. Так было надо. Ты был неадекватен в бою и терял зря силы. Верни ярлу ее силу там. Встрял в разговор Трот. Это приказ. Да, с параличом получилось нехорошо, признаю. Возможно, мы переборщили. Но в этом есть и твоя вина, Илья. В любом случае, операция проведена блестяще. Тебе огромное спасибо за прикрытие. В целом отработал, как всегда, безупречно. Потерь нет, захвачены важные пленные документы. Давай не будем усугублять, оставим инцидент между собой. Просто больше так не делай, а точно выполняй наши приказы. Это все, что от тебя требуется. И тогда не надо будет больше прибегать к крайним мерам». «Охренеть!» – покачал головой парень. «Ловко это у тебя получается!» «Приказывает он!» «Трот, я тебе честно скажу, плевал я на твои приказы с высокой башни!» «Что значит «плевал?»» Осклабился Крон Ярл. «Ты в армии и должен подчиняться командирам и выполнять приказы старших по званию!» «Похоже, ты очень много о себе возомнил, Илья!» «Думаешь, если у тебя уникальный дар, то ты можешь творить все, что захочешь?» «Ты такой же офицер, как и другие!» «Интересно ты заговорил!» Илья встал с лавки на ноги, придерживаясь рукой за борт грузовика. «Но ты прав. Я думаю, именно так. А еще, когда я от боли корчился, прикрывая вас щитами в бою, я думал, что защищаю своих друзей. А оказывается, я был обязан делать это по уставу, согласно приказам, которым надо подчиняться». Но раз так, то вперед. Если мы в армии, то действуй по уставу, Крон-Ярл. Считай, что я официально отказываюсь выполнять твои приказы. Да что с тобой, Илюш? Всплеснула руками Ая. Что случилось-то? Ведь все было нормально, и вдруг тебя словно подменили. И ты? Резко повернулась к тротду ведьма. Лучше помолчи сейчас, Крон-Ярл. Нашел, перед кем уставщину разводить. Перед защитником дружины. Что со мной? Да, наверное, просто получил время хорошенько обо всем подумать. Парень подтянул ремень автомата, перекинул через плечо вещмешок и неловко подошел к краю кузова. Отдых под параличом этому очень способствует, знаете ли. Илья сел на пятую точку и соскользнул вниз, чуть не упав. «Короче, разбирайтесь без меня. Вы начальство, вам и докладывать о рейде. Я пойду к себе, посплю немного», – добавил он напоследок. «Лечить меня пока не надо, обойдусь». «Ах, да, и Добрячкову привет передавайте». Трехэтажный дом с колоннами, бывшее здание речного управления Нельского порта, находился буквально в одном квартале от здания штаба, так что идти было недалеко. Сейчас здание передали под казармы для дружины особого назначения. И в нем у Ильи была своя комнатка. Бывший кабинет какого-то счетовода с массивным деревянным столом, шкафами для документов и кактусом на подоконнике. В кабинете бывший студент, правда, прожил лишь несколько дней. Сначала сидел дни и ночи у элеватора, а потом отлеживался в отдельной палате, выздоравливая после жестокого налета. Но ничего, матрасы койку в кабинет втащили. А что еще надо офицеру? Разве что побриться после рейда и поесть. В столовую Илья не пошел. Не было ни сил, ни желания. Достал из вещмешка краюху замерзшего хлеба и банку тушенки из взятого в рейд неприкосновенного запаса. Разогрел вскрытое мясо на настольной спиртовке, вскипятил там же кружку чая. Да и тем был доволен. Затем согрел немного воды и побрился опасным лезвием, к которому уже давно привык. Перед рейдом бриться нельзя. Каждый разведчик знает, что это плохая примета. А вот сейчас в самый раз. Баня по расписанию лишь послезавтра. Но, может, оно и к лучшему. Спать после ночного рейда хотелось неимоверно. Пусть саи хвастаются трофеями и отчитываются перед подполковником. Сейчас Илье требуется хорошенько выспаться, а затем хорошо подумать, как жить дальше. Выспаться удалось лишь частично, до вечера. А подумать и вовсе не получилось, потому что Илью разбудили самым решительным образом. Дверь в его комнату рывком распахнулась, и в нее без стуков ввалился добрячков с портфелем в руках. Краснощекий и румяный прямо с мороза новоиспеченный Хевдинг и штаба второй ударной армии был громогласен и бесцеремонен. «Подъем, студент!» громко крикнул он и потрепал просыпающегося парня за плечо. «Живо докладывай! Какой там у вас в рейде абзац случился? Ты что, опять в разнос пошел?» «Что, уже доложили и нажаловались?» — скривился Илья, садясь в кровати. — Соратнички хреновые! — Представь себе, нет! Считай, клещами из каждого тянуть пришлось. — Но, по-твоему, товарищ подполковник, у вас дурак, товарищ студент? — Или ты думаешь, что по вашим постным мордам ни хрена не видно, а у меня чуйка не работает, когда личный состав косячит? «Давай-ка просыпайся и быстренько, кратенько излагай свою версию, что за фигня происходит. Почему это лять тебя привезли парализованного? Что за взбрыки в бою?» «Никаких взбрыков!» – помотал головой парень. «Все путем. Цель выполнена. Потерь нет. Добыты ценные документы и важные пленные. А почему меня обратно везли чучелком? Это вы у своей ведьмы спросите». «Ко мне еще есть вопросы, товарищ подполковник?» «Если нет, то дайте поспать, пожалуйста. Я устал сильно». «Да, ситуация...» Добрячков запалил керосиновую лампу на столе и, задернув светомаскировочные шторы, присел к Илье на кровать. «Хреново дело! Хуже, чем я думал! И чем же тебя в этот раз обидели? Опять меня к своей Ае ревнуешь? Или еще что случилось?» Голос подполковника стал серьезен и даже приобрел задушевные нотки. «Давай-ка решать проблему, Илюх. Излагай все как есть». «Все правильно. Подполковник фишку сечет. Защитник должен быть, как автомат Калашникова. Исправен, ухожен, заряжен и готов к бою», – подумал про себя Илья. «Дело-то серьезное, если Добрячков лично побежал проводить мне сеанс психотерапии. У него наверняка дел после нашего рейда выше головы. Но прибежал. Ценит, блин!» «Да нормально все!» – как мог искренне улыбнулся Илья. «Никаких обид нет, товарищ подполковник. Лечиться у Аи готов, не маленький. Вы мне все еще в прошлый раз хорошо объяснили». «На Тродда и ведьму зла не держу. Они в бою погорячились. Все замечательно, короче. У вас, наверное, в штабе дел много. Не надо тут со мной цацкаться. Я посплю и буду как новенький. А вы идите». Но вместо того, чтобы успокоиться, Добрячков лишь помрачнел еще сильнее. Достал было из портсигара папиросу, повертел ее в руках и снова положил обратно, не решившись закурить». «А ведь ты меня сейчас, Ильюша, на три веселых буквы послал», – тихо сказал он, склонив голову. «В мягкой форме, но суть та же. А когда-то мы друг другу жизни спасали. И чем я это заслужил, позволь знать. Илья лишь молча откинулся на подушку. «Спать, блин, хочется». «Тродо! Я поимел так, что ему, наверное, до сих пор рыкается, продолжил подполковник. «Мне идиоты, способные только приказывать, в командирах особой дружины не нужны. Еще один косяк, изменю на Вайсера или Рейседа». Но он вроде понял, что натворил. А я, так она ж прежде всего за тебя испугалась, Илья. Вот так и поступила». «Ты ж пойми, она уже не та девочка, которую ты спас. Подросла, заматерела, на войне это быстро происходит. А ведь неуды, по сути, волки. Характер у них жесткий, плюс рефлекторная привычка повелевать и полагаться на себя и свою магию. Ты думал, она с тобой турусы на колесах разводить будет? Сейчас!» «Она тебя, как волчица-волчонка, хватит зубами за шкирку и побежала спасать». И заметь, это ты с ней первый связался. Я, как ты помнишь, был сначала резко против. Так что разруливай проблему сам, раз ты себе такую бабу нашел. Ага, то есть вы, значит, к Ае никаким боком, усмехнулся Илья. Ловка. Нет, я не ревную, товарищ подполковник. Будем считать, что у вас с Аей деловые отношения. Просто всегда так получается, что вы правы. А я вроде как виноват. Парень сел в кровати. Даже слушать скучно. Так я, и Илюша, постарше тебя буду и поопытнее. Подполковник ловким жестом достал из своего портфеля бутылку темного стекла с разлапистой этикеткой. Две металлические стопки. И свинтив пробку, налил в них ароматного коньяка. на глотни, защитник, а я тебя поддержу. «Хорошо!» Чокнувшись с Добрячковым, Илья залпом проглотил терпкую жидкость. «Тот видите ли, в чем дело?» Задумался парень. «Речь-то на самом деле не об бае или Тродде. Они поступили, как поступили. Они местные, в конце концов. Вы вот не другое скажите, товарищ подполковник. Только откровенно. Вы домой, в наш мир, возвращаться собираетесь или нет? Вот честно». «Да или нет?» «Это ключевой вопрос». «А сам-то как думаешь?» Голос Добрячкова сразу построжил. «Я не думаю», – вздохнул Илья. «Я знаю. Вы лично домой не хотите. Жены у вас, насколько мне известно, нет. Насчет детей не знаю. Но что вам там делать? Ждать пенсии на военной кафедре, возясь со студентами-идиотами?» «Так зачем, когда тут открываются такие возможности? Я прав?» «Конечно!» – тяжелый взгляд подполковника уставился Илье в лицо. «Я обратно не собираюсь!» «Вот!» – кивнул головой парень. «Идем дальше. Оставшихся в живых студентов из взвода, я думаю, вы тоже домой отправлять не собираетесь, верно?» «А разве это реально?» – улыбнулся краешками губ Добричков. «Ведь нет же!» «Но если станет реально, допустим, после победы я договорюсь о возвращении с ультамитом. «После победы они сами не захотят. Я понял, к чему ты клонишь, парень. Ты прав, мне надо было поговорить с тобой на эту тему раньше. Давай-ка еще по одной», – наполнил в стопке Хевдинг. Ты хочешь обсудить наши общие перспективы и интересы каждого? Вот именно. За что мы здесь вообще воюем? Чего хотим? К чему стремимся? Мы деремся с людьми против магов чисто за идею? Или тут есть что-то еще? Вы наш лидер, вам и ответ перед командой держать. Иначе у меня в голове концы с концами не сходятся. Объяснитесь, товарищ подполковник. «А ты повзрослел, парень», — хмыкнул Хевдинг. «И задаешь правильные вопросы. Молодец. Хорошо, утаивать от тебя расклады не имеет смысла. Карты на стол. Как думаешь, что случится, когда Крейс капитулирует?» «Наверное, мы дадим свободу тем людям, которых маги сейчас держат в рабах. К империи присоединятся новые территории». «Магия станет использоваться реже, что понравится ультамиту. На землях Крейса начнется строительство заводов». Илья прервался, увидев скептическую ухмылку на лице подполковника. «Если рабам людям в Крейсе и дадут свободу, то лишь свободу быть не рабом у мага, а крепостным у барина», развел руками Добричков. «Никому в империи наплыв дешевых рабочих рук из Крейса пока не нужен». Заводы там когда-нибудь будут, наверное. Хотя сначала придется вложиться в инфраструктуру. В те же железные дороги, которые станут строить за медный грош и миску баланды, освобожденные рабы магов. Но это все потом. А сначала, дорогой мой защитник, будет грандиозный грабеж и приватизация не самой бедной страны, пусть и с магической спецификой. Ты на пропагандистские речи и лозунги не смотри. Империя не Советский Союз. Это империалистический хищник с господствующим национализмом и пережитками феодализма в полный рост. Я тут поговорил с Тольмом. Так вот вся безземельная аристократия, все младшие сыновья без наследства, которые сейчас воюют на офицерских должностях. Спят и видят, как они будут делить землю и собственность в Крейсе. Да и просто простолюдины с мозгами и амбициями тоже хотят урвать свой кусок. Это ж такой шанс подняться. И даже император не может помешать этим настроениям. Да он и не станет этого делать. Зачем? Чтобы управлять завоеванными территориями, надо посадить там наместниками своих людей. И вы собираетесь задумчиво протянул Илья. «И я собираюсь во всем этом участвовать, ясен пень», кивнул подполковник. «Собираюсь взять столько денег, титулов, влияния и собственности, сколько смогу. Загрести под себя, если и не весь Крейс, то его большую часть. Для этого мне и нужны ты, Ая, генеральские должности и слава лучшего полководца. А что ты предлагаешь?» Стать в сторонку, мучаясь моральными терзаниями? Строить коммунизм? Нет, Илюш, я собираюсь взлететь, и взлететь очень высоко. Ты прав, мне в нашем мире делать нечего. Но я собираюсь и дальше опираться на вас. Мы тут уже все повязаны. Я хочу каждого из землян сделать как минимум аристократом с собственной землей, людьми и титулом. И вот как ты думаешь... Захотят ли парни после этого возвращаться? Что их ждет дома? Диплом? Должность технолога по специальности? Или менеджера по продажам? О, Богая карьера? Ипотека? Кредит? форт Фокус? Ежедневная пахота на дядю с 8 до 5, не считая дороги? Все социальные лифты в нашем мире для простого человека, считай, закрыты. Да что там говорить? У нас даже нормального оружия для самообороны нельзя купить. Словно мы рабы. Я, например, еще не очень стар и могу иметь детей. Вот кем они будут дома? Никем. А кем они будут здесь? Наследниками славного и богатого аристократического рода Добричковых, как минимум. А уж я приложу к тому усилия. А как максимум? О, у меня очень амбициозные планы, парень. «Ясно». Илья почувствовал, как у него слегка зашумело в голове. Наверное, от коньяка. «Да, расклад интересный». «Не то слово», – ухмыльнулся Добрячков. «Но мы отвлеклись. Речь не обо мне, речь о тебе. Так вот, твой вклад в наше дело не меньше, чем мой. Может быть, даже больше». Поэтому и получишь ты при успехе нашего предприятия больше всех, даю слово. То, что ты пока только тан, это все ерунда, маскировка. Нельзя тебе сейчас высовываться, сам понимаешь. Но награду ты в итоге получишь щедрую. Я уж об этом позабочусь. Хочешь быть, скажем, герцогом собственным замком, полями, лесами и деревеньками? Или владельцем заводов газеты пароходов? Вполне реально. Подкупаете обещаниями? Улыбнулся Илья. Зачем подкупаю? Считаем и подписываем договор, как команда с капитаном на пиратском корабле. Возьмем добычу и поделим ее согласно вкладу каждого. Общий риск, общая награда. Твоя доля первая после капитанской. Это я еще не касаюсь твоих дел с Ай и Ультамитом. Там у тебя вообще открываются волшебные возможности во всех смыслах этого слова. А врать я тебе никогда не врал. Или у тебя есть проблемы? Ты, может, идейный родитель за всеобщее счастье? Бессеребренник по жизни? Или тебе совести принципы не дают дальше нас защищать? Или в чем дело-то? Давай, парень, откровенность за откровенность. Ладно... Студент взял бутылку и сам налил коньяк по рюмкам. «Вот выпьем и послушайте меня, товарищ подполковник». «Весь внимание!» Чокнувшись с Ильей, опрокинул в себя стопку добрячков. «Излагай, студент!» «А все очень просто. Я не хочу больше становиться парализованным чучелом и зря здоровье гробить по приказу всяких труддов. У меня его не так много и осталось». Я же говорил, что с этим разобрался и... Не перебивайте, Хевдинг, дослушайте. Мне мало ваших разобрался. Мне не нужны игры в верю и не верю. Мне нужны гарантии. Мне необходима реальная власть и право отдавать приказы дружинникам. Короче так. С этого момента командовать мной сможете только вы лично. Кроме того... Я оставляю за собой право оспаривать ваше распоряжение, если обстановка позволяет. Еще. Вы мне расскажете о нашем текущем положении на фронте и изложите свои соображения по нашим дальнейшим действиям. Я очень хочу это знать, если мы партнеры. И последнее. В следующем рейде я сам буду распоряжаться людьми и магами. Вы меня назначите командиром своим личным приказом. «Ясно? Вот в этом случае работаем дальше, как друзья и партнеры». «А если нет?» – в голосе подполковника проскользнуло удивление. «А нет, значит нет. Но из-под палки я работать не стану. Буду с этого момента использовать свой дар так, как захочу, а не так, как мне кто-то прикажет. Потому что, если все пойдет как сейчас, то до победы и награды мне не дожить». «Размажусь, как тонкий кусок масла, по огромному ломтю хлеба, пытаясь всех прикрыть, и получу свой инсульт или инфаркт. А если доживу, то буду не бароном в замке, как вы мне красиво расписываете, а инвалидом с трясущимися конечностями в кресле каталки. Какой-нибудь солдафон вроде Тродда растратит своими приказами мой дар за грош». «Вот зачем ты в это лезешь?» — скривился подполковник. Тебе плохо, ты устал и надрываешься. Так мы тебя сбережем, постараемся лучше лечить и меньше использовать. Хочешь больше помощи и комфорта? Все получишь, бойцы защитнику последние отдадут. Но зачем ты лезешь в командиры? Илья, мне не жалко, но ты ж не умеешь командовать. Ты не военный, ты в этом деле ни хрена не понимаешь. Предоставь профессионалам делать их работу. «Ты же непременно вляпаешься во что-нибудь. Сам погибнешь и людей угробишь». «А вы меня в бою проверяли?» Запальчиво крикнул Илья. «Ведь нет же, я всегда на вторых ролях. Поддерживаю защиту по команде, навожу огонь на врага, а затем страдаю и отлеживаюсь в уголке, когда надобность во мне отпадает». «Так вот, хватит!» Предоставьте мне самому решать, как и когда использовать свои способности. Дайте людей в команду, или я сам себе их наберу. Считаете, что мне как офицеру не хватает знаний? Так дайте советников. Только советников, а не командиров. Тогда у нас дело пойдет. Добрячков лишь горько вздохнул. А потом все же достал папиросу и закурил, задумчиво пуская дым в потолок. Встал прошелся по крохотному кабинету и стряхнул сигаретный пепел в горшок с кактусом. «Ладно», наконец задумчиво сказал он. «Так и быть, Илюша, дам я тебе возможность проявить себя. Но если облажаешься, пеняй на себя. Будешь слушаться меня беспрекословно и не петюкать. Договорились?» «Да, товарищ подполковник», улыбнулся парень.